Час спустя Константинополь, дворец Топкапы, временное капе лейб-гвардейского корпуса морской пехоты присутствует. Командир корпуса, князь-консорт Российской империи, генерал-лейтенант Александр Владимирович Новиков, болгарский царь Михаил IV, он же великий князь Михаил Александрович Романов, наследник австро венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд Габсбург, Поездка к новому волгарскому царю премного озадачила эрцгерцога Франца Фердинанда. Сначала он рассчитывал застать брата русской царицы в Софии, руководящим военными действиями из собственного дворца, но с этим вышла незадача. В Софии царь Михаил отсутствовал, находясь на фронтовом командном пункте. Немного помаявшись, эрцгерцог оставил супругу в отеле «Болгария», где ее сразу взяли под незаметную, но плотную опеку агенты СИБ, Как всё бы не вышло. А сам начал испрашивать разрешение на поездку в зону боевых действий для иностранного принца, да еще представляющего недружественную державу. Такая поездка в военное время без дозволения болгарских властей выглядела предельно непозволительно. В итоге Францу Фердинанду помогло рекомендательное письмо императрицы Ольги. Пропуск ему выписали, и с попутным обозом снабжения наследник австро-венгерского престола отправился к воюющей армии и успел к самому финалу когда ожесточенные уличные бои шли уже на территории старого города Стамбула. Невероятная быстрота развития событий поражала Франца Фердинанда и ставила его в тупик. 8 августа, когда он еще был в Петербурге, русская и болгарская армии начали активные действия против турок, а через две недели на существование Османской империи была поставлена жирная точка. Но зато на руинах поверженной атаманской порты Эрцгерцог Франц Фердинанд нашел не только болгарского царя, но и русского князя-консорта. А о такой возможности он даже не мечтал. Если канцлер Одинцов был мозгом русской императрицы, то ее супруг исполнял роль тяжелых кулаков и при этом был по-своему умен. Наследнику Австро-Венгерского престола было известно, что популярность господина Новикова среди русского простонародья превышала таковую у канцлера Одинцова и брата-царицы, уступая только народной любви к самой матушке Отечества. Мало продумать умную и сложную политику, ставящую в тупик всех соседских государей. Надо иметь кого-то, способного воодушевить народ на сверхусилие, а иначе умная политика может не успеть дать плоды. «Итак, друг мой», — сказал Михаил Францу Фердинанду, когда собеседники остались наедине, «рассказывайте, какая нужда заставила вас искать наше общества? А то сестрица Ольга в своем письме ничего об этом не пишет». «Понимаете, Михель?» — немного смущаясь, сказал тот. «Мы с Кайзером Вильгельмом заключили с вашей сестрой своего рода соглашение о прекращении враждебности. Но так как на Балканах действующих лиц больше, чем два, то, добившись успеха в Петербурге, я должен был самостоятельно провести переговоры с вами и с вашей очаровательной супругой, с недавний пор ставшей сербской королевой». Болгарский царь и российский князь-консорт ошарашенно переглянулись. Вечер явно переставал быть тонным «А теперь, любезный, — несколько раздраженно сказал князь-консорт, — «Пожалуйста, объяснитесь, что за соглашение с вами германским кайзером заключила моя супруга? Ведь мы с Михаилом об этом ничего не знаем. И, кстати, почему именно с вами, а не с императором Францем Иосифом? Через австрийского посла или как-либо еще законного представителя? Ведь пока жив этот злобный старик, вы в австрийской политической телеге что-то вроде Пятого Колеса. Запаска, которая, быть может, понадобится, а может быть и нет». Франц Фердинанд от этой вспышки даже немного опешил. Подумав, что не зря русская аристократия прозвала этого человека викингом. Так же откровенно, невзирая на лица, он говорит и с русской высшей аристократией, включая великих князей. И те это терпят, потому что всех, кому не нравится манера ее супруга, российская императрица сразу же рассовала по глухим дырам своей империи. А вот бывшему великому князю, а ныне болгарскому царю, его зять откровенно нравится. Стоит, лыбится во все свои 36 зубов, потому что и сам такой. «Понимаете, господин Новиков...» Немного неуверенно произнес Франц Фердинанд. «После того, как ваша супруга вместе с британским королем и французским президентом подписали Брестские соглашения, для Германии сложилась определенная ситуация безысходности. Неважно, по какой причине начнется большая общеевропейская война и кто сделает мне первый выстрел. В итоге проигравшей неизбежно окажется Германия. А тут еще вы... готовящиеся к бурным сражениям даже не как к обычной войне, а как к какому-то ужасному стихийному бедствию, вроде падения на землю огромной кометы. Никто не отрицает, что вы, пришельцы из будущего, знаете значительно больше простых смертных. И если для минимизации своих потерь вы предпринимаете столь титанические усилия, то грядущая война должна оказаться очень продолжительной и воистину ужасной. Наличие у вас, господин Новиков, организационных талантов никто не отрицает. как и того, что все они сейчас направлены только на подготовку войны с Германской империей. При этом кайзер Вильгельма крайне встревожило что он может оказаться втянут в войну даже против своей воли, только потому, что на моего престарелого дядю, австро-венгерского императора, нападет антирусский или антисербский каприз. Поэтому он решил потребовать от моего дяди добровольно оставить свой трон, прямо сейчас передав его наследнику, и доживать остаток жизни, сколько ему не отведет Господь, безвредным старым чудаком. «В противном случае Германия не станет продлевать договоры о двойственном союзе, и вы, участники Балканского альянса, сможете сделать с моим дядей и его империей все, что захотите». Болгарский царь и русский князь-консорт снова переглянулись. «А теперь, мой друг, — уже намного спокойнее сказал Михаил, — поведайте нам подробности того, что будет, если ваш дядя не поддастся на шантаж кайзера Вильгельма и не передаст трон в ваши руки». а вместо того бросить свою империю в войну против Сербии и России без всякого повода и причины. Ему-то все равно в ближайшем времени умирать. Зато тогда в дураках останется и Кайзер Вильгельм, и вы, дорогой мой друг, и все те, кто рассчитывал осуществить европейское переустройство без большого пролития крови». Франц Фердинанд пожал плечами и сказал. «Действительно, существует опасность, что мой дядя, оказавшись перед неприемлемым выбором, объявит Сербии и Черногории превентивную войну». Но тогда в нынешней военно-политической ситуации против него будет весь австрийский имперский генералитет. Венгры в душе до сих пор остаются дикарями и способны по приказу своего короля пойти на ненужную самоубийственную войну. А вот мы, австрийцы, для этого мыслим слишком рационально. Мне бы очень этого не хотелось. Но если мой дядя отдаст приказ напасть на Сербию и Черногорию, невзирая на то, что между нашими странами сейчас нет конфликта, то с ним может случиться апоплексический удар». как говорят у вас у русских, табакеркой. Начальник имперского генштаба Франц Конрад фон Хетцендорф. Это не только мой протеже, но еще и весьма разумный человек. Воевать с Союзом Сербии, Черногории и даже Болгарии он будет, но бросит карты, если к балканским славянским государствам присоединится Россия. Ничего личного до него в этом нет, только государственные интересы». «Ну хорошо, мой друг», — согласился Михаил. «Должен признать, что на месте дяди Вилли, после решения Брестской конференции, я тоже чувствовал бы себя крайне неуютно. И в прежней конфигурации шансов на победу центральных держав не было совершенно. Но конструкция, выстроенная Павлом Павловичем, проявила ту безнадежность, как изображение на дагеротипе. А теперь поведайте нам, что вы собираетесь делать, став австро-венгерским императором. Неважно, как это произойдет. Через добровольную отставку вашего дяди или через апоплексический удар». сказал Франц Фердинанд. «Я понимаю, что я последний император Австро-Венгрии, и других уже не будет. У меня был план реформ нашей империи, но господин Одинцов на пальцах доказал мне, что выполнить его попросту невозможно. По причине непреодолимого запаздывания лет на 20 Но даже если бы мы начали предпринимать эти меры в начале восьмидесятых годов, успех был бы не очевиден. Поэтому за время своего правления я должен подготовить Австро-Венгерскую империю к цивилизованному разводу, чтобы Богемия, Венгрия и Хорватия стали независимыми государствами, в которых будут править мои дети, а Австрия добровольно, на правах отдельной короны, присоединилась к Германской империи. Но перед этим русская императрица поставила передо мной условие, чтобы земли, на которых сербы составляют большую часть населения, были присоединены к территории Сербии. Случиться это должно за счет Боснии и Герцеговины». права на которые оказываются утраченными после аннулирования решений Берлинского конгресса. Возвращая эту территорию в состав Сербии, я планирую разменять хорватские земли с сербским населением на те районы Боснии, где проживают преимущественно хорваты. В общем, это получается даже приращение, и хорватское общество должно принять такой размен спокойно». «Весьма разумный план», — согласился Михаил. «Узнаю свою любимую сестрицу и ее канцлера». Главное не смешивать хорватов и сербов в одном государстве, потому что, несмотря на сходство этих народов между собой, ничего хорошего из такой комбинации не получится. Тут есть еще одна проблема, — со вздохом произнес Франц Фердинанд. венгерское правящая Камарилья, которое в последнее время возомнило о себе черт знает что и с большим пренебрежением относится даже к моему дяде, считает Хорватию и заселенные сербами земли Воеводины своей неотъемлемой собственностью. Поэтому в случае притворения в жизнь, описанной выше программы, венгерская верхушка способна учинить еще один мятеж, подобный мятежу 1848 года. И более того, этот мятеж, скорее всего, случится сразу после того, как я лично коронуюсь в Аграмме и приму из рук собора и тамошнего архиепископа титул хорватского короля, никак не связанный с титулом короля венгерского. Вы хотите, чтобы мы, так же, как и 60 лет назад, помогли вам подавить мятеж венгерских ганведов Иронически усмехнувшись, произнёс русский князь-консорт. «Не слишком ли это большая плата за ваши, так сказать, благие пожелания?» «То же самое мне сказала и ваше государыня», — вздохнул Франц Фердинанд. «Мол, русская императорская армия ни при каких условиях не будет принимать участие в подавлении венгерского мятежа, поскольку это наше внутреннее дело. Мы капризных деток в Будапеште разбаловали, нам их и усмирять. В крайнем случае рекомендовано позвать на помощь германского кайзера. Мол, усмирительные акции в исполнении его армии настолько страшны, что бунтовщикам лучше будет самостоятельно повеситься на шнурках своих ботинок. Но в случае такого мятежа мы бы хотели иметь благожелательный дружественный нейтралитет со стороны всех окрестных государств, а не только со стороны Германской и Российской империй. Ведь очень важно, чтобы никто не кинулся завоевывать наши земли, в то время как мы заняты успокоением внутренних неустройств. Единственная территория, где бы я приветствовал иностранное вмешательство, Это банаты Воеводина, имеющие преимущественно не венгерское, а сербское население. Пусть сербская армия возьмет эти земли, подавляя мятеж ганведов А я потом, по итогам подписания мирного соглашения между Сербией и Венгрией, как король последний, уступлю их вашей супруге в вечное владение». болгарии и ваши земли не нужны», — сказал царь Михаил IV. «Нам венгрии ничего не задолжала». «Что касается государства моей супруги...» то оно совершенно самостоятельно и независимо от болгарского царства. И договариваться с королевой Еленой Коре-Георгиевич и ее премьер-министром Владаном Джорджевичем вам придется самостоятельно. Я могу только написать вам рекомендательное письмо. Удара в спину в такой ситуации вы могли опасаться только от румын, больших любителей тащить чужие куски из праздничного стола. Но эту буйную вольницу сейчас придавил сапог русского солдата. Кстати... — сказал русский князь-консорт. — Раскройте, пожалуйста, секрет, что заставляет вас с таким рвением и даже азартом демонтировать территорию собственной империи. — Ну, как вам сказать, господин Новиков? — пожал плечами Франц Фердинанд. — Во-первых, потому что между этими землями и в самом деле нет никакой высшей связи, заставляющей их оставаться вместе, за исключением правящей династии Габсбургов, которые находятся на грани вымирания, ведь мои дети уже носят фамилию Гогенберге. И чем дальше развивается история, тем сильнее становится сила раздирающие на части двуединую монархию. А внутренние связи, наоборот, ослабевают. Чтобы обветшавший дом не обрушился на голову жильцов, его лучше заблаговременно разобрать, заранее расселив обитателей по новым квартирам. Во-вторых, горячим сторонником этого плана является кайзер Вильгельм, жаждущий, чтобы из-под его зада поскорее убрали начиненную тротилом бомбу. Если бы я не согласился на хитрый план господина Одинцова, то потерял бы поддержку со стороны Германии, после чего ваша супруга приказала бы вам, господин Новиков, в ускоренном порядке разобрать Австро-Венгрию на запчасти, невзирая на дополнительные издержки. Константинополь и все прочие – наглядный пример того, как это бывает. При этом богемский венгерский и хорватские троны уплыли бы на сторону, и мои дети остались бы обыкновенными обывателями. Ну что же. Сухо кивнул русский князь-консорт. позиция вполне понятная и достойны уважения. А ты что скажешь, Михаил?» «То же, что и раньше, Александр Владимирович». Пожал плечами болгарский царь. «Очень хочется надеяться, что нам, болгарам, не придется влезать во внутренний австро-венгро-хорватский конфликт. Я считаю, что этим делом по большей части должно заниматься королевство моей супруги. А у нас и здесь дел достаточно. Но если случится что-нибудь неприятное...» то болгарская армия встанет в одном строю рядом с сербской. И тогда кто не спрятался, я не виноват».